Глава 11. Аэродром береговой охраны в Бруклине находится на восточной окраине Флойд беннет Филд, на берегу залива Емайка напротив острова Рафул Бар, ровно в 60 милях к северо-востоку от авиабазы Макгуайер. Пилот вертолета, что называется, не убирал ногу с педали и совершил перелет за 37 минут. Совершив посадку в центре круга с огромной буквой H в середине, он перевёл двигатель на холостой режим. У вас есть четыре часа, сказал он. Ждать не будем. Если задержитесь, вам придется рассчитывать только на себя. Все понятно? «Все». Отстегнув ремни, Ричард снял шлемофон и сбежал по трапу еще не успевшему опуститься до конца. На бетонке стоял тёмно-синий седан с номерами военно-морского флота. Двигатель работал, правая передняя дверца была открыта. "Вы, Ричер!" крикнул водитель. Ричард кивнул и сел в машину. Водитель нажал на газ. "Я из флотского резерва", сказал он. "Помогаем полковнику Тренту, так сказать, взаимодействия родов войск". "Спасибо за помощь". "Не стоит благодарности. Так куда мы направляемся?" "В Манхэттен, в Чайна-таун. Знаете, где это?" "Знаю ли я? Да я там ужинаю три раза в неделю". Он свернул на Флетбуш-авеню и проехал по Манхэттенскому мосту. Машин на дорогах было мало, но все равно после реактивного лира и вертолета наземный транспорт казался Ричеру ужасно медленным. Прошло целых тридцать минут, прежде чем он наконец очутился там, куда хотел попасть. Моряк свернул под мостом и остановился у пожарного гидранта. "Я буду ждать вот здесь", сказал он, развернувшись в обратную сторону ровно через три часа. "Так что не опаздывайте, хорошо?" "Постараюсь", пообещал Ричер. Выйдя из машины, он дважды стукнул по крыше, Перешел улицу и направился на юг. В Нью-Йорке было холодно и сыро, но дождя не было. Солнце тоже, лишь смутное светлое пятно на небе там, где оно должно было быть. Остановившись, Ричард постоял на месте. Отсюда было 20 минут пешком до работы Джоди. Ричард двинулся дальше. Это займет лишних 20 минут, которых у него не было. Сначала то, что должно быть сделано в первую очередь. Это не закон. Кроме того, возможно, за конторой Джоди установлено наблюдение, а он ни в коем случае не должен сегодня показываться никому на глаза в Нью-Йорке. Покачав головой, Ричард пошел дальше. Заставил себя сосредоточиться, взглянул на часы. До обеда было далеко, и он забеспокоился, не прибыл ли слишком рано. С другой стороны, быть может, наоборот, сейчас как раз самое время. Определить заранее невозможно, а опыта у него никакого не было. Через пять минут Ричард снова остановился. Если где-то ему и повезет, то на этой самой улице по обеим сторонам, которые сгрудились китайские рестораны, яркие кричащие вывески в красных и желтых тонах. Море вывесок, написанных иероглифами. Повсюду крыши в духе пагод. Вдоль тротуаров машины в два ряда, легковые и маленькие грузовички. У стен домов корзины с овощами и рыбой. Ричард Дважды прошел вдоль улицы туда и обратно, внимательно осматривая место, изучая его, заглядывая в переулки. Ощупал пистолет в кармане и снова принялся разгуливать по улице, выискивая тех, кто был ему нужен. Они должны быть где-то здесь, если, конечно, он не пришел слишком рано. Прислонившись к стене, Ричард стал ждать. Их будет двое, двое мужчин идущих рядом. Ричард внимательно разглядывал прохожих. Пары встречались часто, но это были не те, кого он искал. Нет, тех, кто ему нужен, не было. Он пришел слишком рано. Сверяясь с часами, Ричард видел, как неумолимо идет время. Оторвавшись от стены, он снова прошелся по улице, смотрел на двери, мимо которых проходил, ничего. Заглядывал в переулки, ничего. Время шло. Ричер прошел квартал на юг и квартал на запад и попытал счастье на другой улице. Ничего. Постоял на перекрестке. По-прежнему ничего. Прошел еще один квартал на юг и один на запад. Ничего. Прислонившись к чахлому деревцу, Ричард стал ждать, а часы на руке громко отстукивали время. Ничего. Ричард вернулся в исходную точку. Улицы заполнились народом, спешащим на обеденный перерыв. Затем стали снова пустить. Из ресторанов утекало больше людей, чем втекало внутрь, и вместе с ними истекало его время. Ричард дошел до конца улицы, снова взглянул на часы. Он прождал уже целых два часа, у него остался всего час. Ничего не происходило. Толпа обеденного перерыва схлынула, и улица снова стала пустынной. Подъезжали грузовички, останавливались, разгружались, отъезжали. По небу неслись низкие серые тучи. Время шло. Ричард прошел на восток и на юг. Там тоже ничего. Вернулся назад, поднялся по одной стороне улицы и возвратился по противоположной. Постоял на углу, постоянно сверяясь с часами. Осталось сорок минут. Полчаса, Двадцать минут. Наконец он их увидел и вдруг понял, почему они появились только сейчас, а не раньше. Они ждали, чтобы кассы ресторанов наполнились деньгами пообедавших. Их было двое. Естественно, китайцы, молодые, длинные черные прямые волосы до воротника, темные брюки и светлые куртки, шеи повязаны шарфами, словно своего рода форма. Они не скрывались. Один нес сумку на молнии, другой тетрадь с ручкой, вставленной в спиральную пружину. Парочка заходила по очереди в каждый ресторан, неторопливо, нагло. Выходили на улицу, один закрывал сумку, другой что-то заносил в тетрадь. Один ресторан два, три, четыре. Прошло пятнадцать минут. Ричард следил за парочкой, пересек улицу, пошел впереди них, подождал у двери ресторана, проследил, как они зашли внутрь, не сказав ни слова, подошли к старику за кассой. Старик сунул руку в кассу и достал пачку денег. Оговоренная сумма, подготовленная заранее. Тип с тетрадью взял деньги и протянул их своему напарнику, записал что-то в тетрадь пачка исчезла в сумке. Пройдя вперед, Ричард свернул в узкий переулок, разделяющий два соседних здания, затаился и стал ждать, прижимаясь к стене. Так что заметить его можно было лишь в тот момент, когда станет слишком поздно. Взглянул на часы. У него оставалось меньше пяти минут. Ричард попытался просчитать, сколько ему еще ждать, мысленно представил себе ленивую, самодовольную позу китайцев, просчитал ее в голове шаг за шагом. Надо подождать еще немного. Еще». Наконец он резко шагнул из переулка и столкнулся с парочкой лицом к лицу. Китайцы буквально налетели на него. Схватив обоих за шиворот, одного правой рукой, другого левой, Ричард развернул их и со всего размаха толкнул лицом в стену. Тот, которого он схватил правой рукой, описал дугу большего радиуса и поэтому ударился сильнее. Когда китаец отлетел от стены, Ричард с силой врезал ему локтем в солнечное сплетение, и тот сполз на асфальт. Больше он не поднимался. Это был тип с сумкой. Второй, выронив тетрадь, потянулся к карману, но Ричард достал беретто трента быстрее. Шагнул вперед и направил пистолет вниз, пряча его в полах своего плаща, и целясь китайцу в колено. Будь умницей, хорошо? Опустив левую руку, Ричард передернул затвор. Звук был приглушен полой плаща, но для его опытного слуха было ясно, что затвор стукнул по пустому патроннику. Не было щелчка патрона, досланного на место. Однако китаец ничего не заметил, не пришел в себя после удара. Не оправился от неожиданности, он просто вжался спиной в стену с такой силой, словно хотел протиснуться сквозь нее. Перенес всю тяжесть тела на одну ногу, бессознательно приготовившись получить пулю, которая разнесет ему колено приятель, ты делаешь большую ошибку, прошептал он. Ричард покачал головой. Нет, козел, Мы делаем шаг вперед». Кто мы? Петросян, ответил Ричард. Петросян, ты меня за дурака принимаешь? Я не шучу. Нисколько не шучу. Теперь эта улица принадлежит Петросяну с этого дня, с этой минуты. Вся улица, от начала до конца, ты понял? Это наша улица. Была ваша. Теперь она принадлежит Петросяну. Он забирает ее себе. Ты хочешь лишиться ноги, пререкаясь по этому поводу? Петросяну? Недоверчиво повторил китаец. Ты не ослышался, подтвердил Ричард и врезал ему левый в солнечное сплетение. Китаец согнулся пополам, и Ричард вмазал ему в ухо рукоятью пистолета. Громила аккуратно улегся на своего напарника. Ричард, Нажал на спусковой крючок, освобождая затвор, и убрал пистолет в карман. Подобрал сумку и сунул ее под мышку. вышел из переулка и повернул на север. Он уже опаздывал. Если его часы отстают на минуту, а часы парня с флота на минуту спешат, тогда встреча уже сорвалась. Но Ричард не побежал. В большом городе бегущий человек привлекает ненужное внимание. Ричард шел как можно быстрее, вынужденный на каждые три шага вперед делать шаг в сторону, обходя латки уличных торговцев. Завернув за угол, он увидел синюю машину с номерным знаком ВМФ США. У него на глазах машина тронулась, отъехала от тротуара и влилась в транспортный поток. Ричард побежал. Он оказался на том месте, где стояла машина через 4 секунды после того, как она отъехала. Синий седан находился в футах в 50 впереди. Он набирал скорость, чтобы успеть проскочить перекресток на зеленый свет. Ричард проводил его взглядом. На светофоре зажегся красный свет. Машина прибавила скорость, затем водитель все же передумал и резко нажал на тормоз. Седан остановился, заехав на фут на пешеходную зебру. На улицу высыпали пешеходы. Набрав полный лёгкие воздуха, Ричард подбежал к перекрестку и распахнул переднюю правую дверцу. Задыхаясь, плюхнулся на сиденье. Водитель кивнул. Он не сказал ни слова, не извинился за то, что не подождал. Впрочем, Ричард это предвидел. Если военно-морской флот говорит три часа, значит речь идет именно о трех часах. О 180 минутах, ни секундой больше, ни секунды меньше. Время и приливы никого не ждут. Именно на таких глупостях и зиждется военно-морской флот. Дорога обратно в кабинет полковника Трента на базе Форт-Джикс была зеркальной копией дороги в Нью-Йорк. Тридцать минут на машине через Бруклин, ждущий вертолет, перелет до Магвайра, лейтенант в штабном «Шевроле» на рулежной дорожке. Короткое время в полете, Ричард пересчитал деньги в сумке. 1200 долларов, шесть пачек по две сотни. Ричард отдал деньги борт-инженерам на следующую вечеринку. Разорвав сумку по швам, он выбросил куски из люка на высоте двух тысяч футов над Лейквудом, штат Нью-Джерси. В форт дикси по-прежнему шел дождь. Лейтенант подвез Ричера к зданию, он подошел к окну и тихо постучал в стекло. Тренд открыл створку, Ричер залез в кабинет. У нас все тихо, спросил он. Тренд кивнул. Она просидела весь день тихо, словно мышка. Наверное, Наша целеустремленность произвела на нее впечатление. Мы с вами даже не прервались на обед. Ричард протянул ему разряженный пистолет, снял плащ, уселся в кресло, надел на шею удостоверение и раскрыл папку. Тренд переложил стопку бумаг с правого края стола на левый, как будто их внимательно изучили. Удачно, спросил Тренд. Надеюсь, время покажет. Тренд выглянул в окно. Было видно, что он беспокоится. Ему пришлось провести у себя в кабинете весь день. Если хотите, впустите ее», — сказал Ричард. Спектакль закончен. «Вы промокли под дождем», — возразил Тренд. Спектакль будет продолжаться до тех пор, пока вы не высохнете. На это ушло 20 минут. Воспользовавшись телефоном, Тренд Ричард позвонил Джоди по всем трем номерам: на работу, домой на сотовый. Длинные гудки, длинные гудки. Абонент недоступен. Он посидел, уставившись в стену. Отнечего делать, прочитал правила доставки почты морским пехотинцам, которые проходят службу в Индийском океане. При этом он глубже уселся в кресло, а его глаза стекленели. Когда Трент наконец открыл дверь и Харпер второй раз заглянула в кабинет, Ричард сидел обмякший и рассеянный. Именно так должен выглядеть человек, который целый день напряженно рылся в бумагах. Как успехи? окликнула его Харпер. Оторвавшись от чтения, Ричард развел руки в стороны и вздохнул. Возможно. Выкопались в бумагах шесть часов подряд. Должно же быть что-то. Возможно, повторил он. Они помолчали. Ладно, возвращаемся назад, сказала Харпер. Встав из-за стола, она потянулась, подняла руки над головой. Что-то вроде йоги. Затем выгнула спину и закинула голову, и ее волосы каскадом упали назад. Три сержанта и один полковник не отрывали от нее взгляда. Хорошо поехали, согласился Ричард. Не забудьте свои заметки, напомнил Трент. Он протянул лист бумаги с напечатанным списком из тридцати с лишним фамилий, наверное, школьных одноклассников Трента. Убрав список в карман, Ричард надел плащ И пожал Тренту руку. Прошел через приемную и вышел на улицу под дождь, где немного постоял, вдыхая полной грудью свежий воздух, как человек весь день просидевший в помещении. Харпер подтолкнул его к ждущему в машине лейтенанту, и они поехали назад к Лиру. Блейк, Пултон и Ламар ждали их за тем же самым столиком в столовой. За окном было так же темно, но теперь на столе был накрыт не завтрак, а ужин. Кувшин с водой, пять стаканов, солонка и перечница, бутылочка с кетчупом. Не обращая внимания на Ричера, Блейк повернулся к Харпер. Та обнадёживающе кивнула. Блейк, похоже, был удовлетворен. Итак, ты нашел того, кто нам нужен, спросил он. Возможно, ответил Ричер. У меня есть тридцать фамилий. Возможно, он один из них. Давай присмотримся ко всем тридцати». Пока что рано. Мне нужна дополнительная информация. Блейк недоуменно уставился на него. «Черт побери, ему нужна дополнительная информация. Мы должны немедленно приставить хвост ко всем тридцати». Ричард покачал головой. Не получится. Эти люди находятся в таких местах, куда вас не пустят. Для того, чтобы получить ордер на любого из них, вам придется после визита к судье обратиться в Министерство обороны, а оттуда вас отправят прямиком к верховному главнокомандующему, которым, насколько мне помнится, является президент. Так что вам нужно гораздо больше, чем я могу пока что предоставить. И что ты предлагаешь? Дайте мне поварить это блюдо еще немного. Как? Ричард пожал плечами. Я хочу встретиться с сестрой Ламар с моей сводной сестрой по правилу Ламар. Зачем? спросил Блейк. Ричарду захотелось сказать: "Я просто убиваю время, осел, и уж лучше убивать его в дороге, чем сидеть здесь". Но он придал лицу серьёзное выражение и сказал: "Потому что нам нужно думать шире. Если этот человек выбирает своих жертв из какой-то категории, нам нужно узнать почему. Не может же он просто так злиться на всю категорию?" Какая-то из этих женщин, если можно так выразиться, черкнула спичкой. После чего он перенес свою злость с личности на категорию. Верно? Так кто же он? И начать можно как раз с сестры Ламар. Ее переводили из одного рода войск в другой, то есть она служила в двух совершенно разных частях. Это удваивает количество потенциальных контактов. Прозвучало достаточно правдоподобно. Хорошо, сказал Блейк. Договорились. Поедете завтра же. Где она живет?» В штате Вашингтон, сказала Ламар. Кажется, неподалеку от Спокана. Кажется? Точно ты не знаешь? Я там никогда не была, огрызнулась она. «Черт побери, я не собираюсь терять весь отпуск, мотаясь на машине туда и обратно. Вы должны приставить к женщинам охрану, сказал Ричард, обращаясь к Блейку. Блейк тяжело вздохнул. Ради бога, займись арифметикой. 88 женщин, и мы не знаем, какая из них будет следующей. Осталось 17 дней, если убийца и дальше будет придерживаться своей схемы. Три агента на каждые 24 часа и того свыше 100.000 человеко-часов в городах, разбросанных по всей стране. Мы просто физически не сможем это сделать. У нас не хватит агентов. Конечно, можно предупредить местные отделения полиции, но чем они смогут нам помочь? Так, например, в этом «Споконе», штат Вашингтон полицейское управление наверняка состоит из одного начальника и немецкой овчарки. Время от времени он объезжает участок, проверяя, все ли в порядке, ну и только. Вы предупредили женщин. Блейк смущенно покачал головой. Нельзя. Раз мы не можем их охранять, предупреждать их нельзя. Что мы им скажем? Девочки, вам угрожает опасность, но извините, Вам придется полагаться только на самих себя. Так. Нам нужно схватить убийцу, сказал Полтон. Это единственный надежный способ обезопасить всех женщин. Ломар кивнула. Он где-то там. Нам надо замкнуть круг. Ричард по очереди посмотрел на всех трех психологов. Они дергают за нужные веревочки, пытаются не оставить его равнодушным. Он усмехнулся. Я все понял. Отлично. Завтра же отправляйся в Спокон», — сказала Ламар. А я тем временем еще поработаю с бумагами. С результатами ознакомлю тебя послезавтра. То есть у тебя будет информация, полученная от Трента, информация, которую ты добудешь в Споконе, плюс все то, что у нас уже есть. И тогда мы будем вправе требовать от тебя настоящего прогресса. Ричард снова усмехнулся. Как скажешь, Ламар». Так что ужинай и отправляйся спать, велел Блейк. Да, спокоен, путь не близкий. Старт завтра рано утром. Разумеется, Харпер отправится вместе с тобой. В постель? Блейк снова смутился. Спокоен, осел!» Как скажешь, Блейк. Проблема заключалась в том, что Ричард действительно не мог оставаться равнодушным. Запертый в комнате, он лежал на кровати, уставившись на слепой глаз скрытой видеокамеры, но не видя ее. Перед глазами у него все расплылось, превратившись в нечеткое пятно. В зеленое пятно, как будто вся Америка исчезла, снова превратившись в леса и поля. Нет ни домов, ни дорог, стоит полная тишина, и люди тоже исчезли. Все, кроме одного, который где-то скрывается. Ричард пристально смотрел на расплывающееся зеленое пятно, продвигаясь по нему взглядом на сто миль, на тысячу миль, на три тысячи с севера на юг с востока на запад, пытаясь найти бледную тень, едва уловимое движение. Он где-то там. Нам нужно его схватить. В эту самую минуту он ходит или спит, или строит планы, или готовится и при этом считает себя самым хитрым и ловким человеком на всем континенте. Ну, положим, это мы еще посмотрим, подумал Ричард. Он переменил позу. Ему нужно заняться делом всерьез, А может быть, и не нужно. Необходимо принять решение. Это будет очень важное решение, но пока что Ричард еще не сделал выбор. Повернувшись на бок, он закрыл глаза. Об этом он подумает позже. Решение можно будет принять завтра или послезавтра или еще когда-нибудь. Решение принято. Насчет временного интервала Интервал уходит в прошлое. Пора ускорить ход событий. Три недели слишком большой срок. Мысль приходит в голову: ты присматриваешься к ней внимательнее, оцениваешь ее плюсы и минусы и в конце концов принимаешь решение. После того, как джин выпущен из бутылки, вернуть его обратно нельзя. А этот джин уже выпущен из бутылки, вырвался на свободу. Теперь его не остановить. Так что тебе остается лишь следовать за ним.